Давным-давно Ещё все были живы, Ещё все были молоды, Ещё ниже дома были этого города, Ещё чище вода была этой реки, Ещё на ноги были мы странно легки. Стук в окно в шесть часов, В пять часов, И в четыре, да, в четыре часа, За окном голоса И проходишь в носках в коммунальной квартире В город, в мир выходя и в 4 часа Ещё водка дешёвой была, но она Нежеланной, скорее, противной казалась Ещё шедшая в мире большая война За границей ушла, нас ещё не касалась Еще все были живы, и те, кого вскоре ранят, и те, кого вскоре убьют. По колено тогда представлялось нам горе, и мещанским тогда нам казался уют. Светлый город без старых и без пожилых, легкий голод от пищи малокалорийной, как напорист я был, Как уверен и лих в ситуации даже насквозь аварийной. Ямб звучал все четыре победных стопы, Рифмы кошками под колеса бросались, И поэзии нашей шальные столпы Восхитительными похвалами бросались.